Глава 15. Габриэль Ричи. На работу как на праздник. Поэтому я приоделся с особой тщательностью. Там я оформил вчерашнюю проверку, получил одобрение руководства за скрупулёзность и старательность и стал собираться на обед. За утро я достаточно накрутил себя в отношении ведьм вообще и Фабианы Ковалев в частности. Заводам мне хватило бы на 10 объяснений. Как обычно, не хватало слов. Я решительно шёл в знакомую лавку, и распахнутый чёрный плащ развевался за мной, как дьявольские крылья. Что я ей скажу? Ты обманула меня в лучших чувствах? Но ну, только она мне ничего не обещала. Мы вообще не обсуждали какие-либо обязательства, и даже чувства. Нам было не до того. Но почему-то от отсутствия обязательств измена Фабианы не казалась менее вероломной. И главное, с кем? Как она могла променять меня на это что с большой буквы М посредине? Я распахнул дверь в лавку, готовясь встретить очередную неприличную сцену, но там никого не оказалось. Лишь колокольчик печально звякнул, информируя о приходе посетителя. Впрочем, так было почти всегда, когда я приходил сюда раньше. Только раньше у меня не сотрясалось всё в груди от мысли о том, что там, в домашней части, Фабиана Ковали прямо в эту минуту может быть не одна. Она вышла практически сразу. Взглядом мгновенно выхватил причёску и одежду. В порядке. Следы преступной развратности на ведьме не обнаружились. Видимо, прятались у неё внутри. Но даже такая, преступная и развратная внутри, но невинная и растерянная снаружи, она переворачивала во мне душу. Хотелось её обнять, прижать к груди, утешить. «Хотя с чего это я должен её утешать? Она меня предала, а я должен её утешать?» «Здравствуйте, Ньор Ричи», — поздоровалась она, отводя взгляд. «Значит, чувствует за собой вину». «Добрый день, Ньор Рита Кавали, если так можно выразиться». Я заложил руки за спину и выразительно покачался с пятки на носок, намекая, что неплохо было бы объясниться. В сгустившейся тишине стало отчетливо слышно, как в дверь скребётся огонёк, словно мне по сердцу. Фабиана с милостью велась над нами и впустила кота. Тот рванул ко мне через прилавок и громко урча стал тереться о мои сапоги. Спасибо, огонёк, я их уже отмыл, но ценю твою раскаяние, произнёс я, стараясь не показать подступившие слёзы. Надеюсь, Фабис сумеет уловить намёк. И этого гадёнуша я теперь не увижу. Нужно будет поставить в службе защиты фамильяров вопросы о её моральном облике и взять Огонька под опеку. Котику нужна крепкая мужская рука с тапком. Извините, дошло так и до ведьмы. Но, как выяснилось, не совсем, потому что она продолжила. Он так больше не будет. Конечно, он так больше не будет. Где бы ему представилась возможность так больше быть, если только я не смогу получить опеку. Но Фабиана же не знает о моих зловещих планах. Я продолжил качаться, намекая, что жду продолжения, но уже более осторожно. Огонёк совершал слишком опасные манёвры вблизи моих каблуков. Не дождавшись внимания, он подскочил до уровня пояса. Я едва успел рефлекторно прикрыть самое дорогое, как он, цепляясь когтями за мундир, ле глубже взобрался мне на плечо. Я очень хотел наорать и отдрать его за хвост, но он потёрся мордой о мою щёку, и вся моя злость рассеялась. «Бедный котик, я тоже буду по тебе скучать». «Я хотел сказать...» Начал я фразу, дабы уведомить Нью-Риту Кавали о повторной проверке. «Я хотела сказать...» — произнесла в тот же момент она. «Что вы хотели сказать?» — собирался произнести я строго, но хвост, мазнувший меня в этот момент по носу, испортил всю серьёзность момента. А потом, вновь цепляясь когтями, огонёк полез в подмышку. Мне пришлось взять его на руки». Котику не хватает мужской руки, это же очевидно. Вы первый. Фабе тоже спрятала руки за спину. Нет вы. Нет вы. Не выкай и не спорь со старшими. Со старшими инквизиторами, едко поинтересовалась она, складывая руки на груди. Хотя бы так. Я скинул с рук огонька и повторил её жест. Почему же тогда старшие инквизиторы ведут себя как младшие подростки? Потому что у них есть повод, напомнил я. «Но нет причин», — возразила ведьма. «Ну, знаете ли?» «Знаю». За моей спиной звякнул колокольчик. Я обернулся, чтобы ткнуть пальцем в причину, но это был вовсе не тот парень, с которым я видел Фабиану вчера, а какая-то бабулька, божий одуванчик, которая наверняка пришла за средством от газов. Она медленно проковыляла мимо меня, опираясь на палочку и, близоруко щурясь, за очками. Огонёк устроился на прилавке и, бесстыдно задрав заднюю лапу, принялся вылизывать под хвостя. Плохому он учится у своей хозяйки. Доченька, обратилась бабулька к хозяйке лавки. Я на пряксе. Это её мать? Доброго дня, Йора. Слушаю вас. Фабей на глазах превратилась в профессиональную ведьму. Я доченька хотела бы купить эту, как её? Это надолго. Никаких условий для выяснения отношений. Ладно, в другой раз. До свидания, Йори таковали, холодно произнёс я. Мне всё равно к ней с повторной проверкой приходить. До свидания, Йор Ричи, с той же интонацией ответила Фаби. Замороженный как лягушка по весне, я коротко откланялся и вышел, полный неудовлетворённости. Так что она хотела мне сказать? Теперь буду мучиться до самого вечера. Ведьма. Я пришёл в управление, чтобы заняться бумагами, но из-за этой её риты мне совершенно не сиделось на месте. Я встал, прошёлся по кабинету, потом вышел в коридор и прогулялся до противоположного конца и обратно. Организм требовал действий. Он был полон энергии, и её нужно было немедленно куда-то приложить. Габри, окликнули меня. Я обернулся. Ко мне спешил бывший коллега по отделу расследования особо опасных магических преступлений, Вито Унгорети. "Вито, привет!" раскрыл я объятия. Мне очень не хватало их, ребят из прежнего отдела. Мне не хватало той бурной жизни, происшествий, опасности и активного применения мозгов. Я ощущал, как хирею и на глазах превращаюсь в ржавую развалину, побитую молью. Даже моль теперь была способна меня побить. Я хотел тебе рассказать. Вита приобнял меня за плечо и увлёк в сторону лестницы. Но совсем тебя не вижу в последнее время. Не представляю, что мы выяснили. Помнишь, что дело о чёрных ведьмах? Так вот, внезапно оказалось, что там орудовали не ведьмы, а как бы это сказать, ведьмаки, что ли. В общем, в этом деле замешаны мужчины. Но ведь мужчины с даром идут в инквизицию возразил я. Видимо, не все кто-то предпочитает свободу и безнаказанность. Ужасно. Я помотал головой. Витав кивнул. Так вот, продолжил он. А выяснилось, что с ними был связан брат твоей погибшей невесты. Лилианы? Прости. Вита сочувственно похлопал меня по плечу. Не хотел расстраивать. Да что ты? Всё нормально, я уже пришёл в норму. Возвращайся. Я скривился. Вы не настолько Мы ещё какое-то время поболтали, и только вечером по дороге домой до меня дошло, почему лицо посетителя в лавке Фабианы казалось мне таким примелькавшимся и знакомым. Он был очень похож на Лилиану.